Глава двадцать Между тем сов неслышно парил в воздухе, торопясь добраться до Ивана и Елены. Знал про хвост белоперой, что Кощей магию применит. Найти-то, может, и не найдет, но откатом накроет так. Успел. Свалился комком белых перьев под ноги Ивану и Елене и задрыгал длинными желтыми ногами. К счастью, что техномак и ведьма не растерялись, накрыли птицу шалью, а после пообрывали те магические нити, которые сов успел на себя намотать в кощеевом замке. До утра сидели у костра, откармливали птицу кусочками сахара и успокаивали. А потом настало время идти за жар птицей. Иван с огромным сожалением оглядывал златогревого коня. Его сивка бурко надежный кадавр, способный, не останавливаясь ехать, сколько необходимо, но этот конь, одним скоком преодолевающий просто невероятные расстояния, изумлял гораздо больше. Царевич наглаживал шелковистую морду, совал коню кусочки сахара и вздыхал. Сов, едва пришедший в себя после кощеего замка, вздохнул и махнул крылом. Ладно тебе вздыхать. Прячь Елену и коня поглубже болота, доведи меня к царю. Иван расцвел, спрятал прекрасную коня в зарослях осоки и повел сова, чтобы обменять на жар птицу. Идти пришлось в сторожка. Конь золотогривый много внимания к себе привлекал. И в карман такую диковинку не спрячешь. Однако добрались Иван и сов до дворца, стражи громко объявили. «Иван-царевич с конем златогривым к его величеству!» Стражи на перегонки побежали докладывать. Видно, знали, что король коня ждет, аж есть и не может. Провели Ивана прямо с конем в тронный зал. Король как животину увидел, с трона вскочил, подбежал и давай коня осматривать дощупывать, да по холке трепать до да копыта разглядывать. «Царевич, деликатненько так. Ваше Величество, можно ли жар-птицу забрать? Как договаривались?» «Да бери, бери! Эй, молодцы, отдайте ему эту курицу дурную прямо в клетке золотой!» Два стражника выкатили на тележке огромную клетку с жар-птицей, и пока король не передумал, Иван быстро покатил ее к выходу, накрыв для маскировки потрепанным плащом. В городе задерживаться не стал. Увез поскорее клетку к знакомому болоту. Елена там времени даром не теряла. Продала крестьянке на окраине одну свою подвеску, купила хлеба-каравай, сала соленого, огурцов, к рынку кваса да меда-то и сок для сова. Травки собрала и растерла в кашицу, чтобы гнус отогнать. Через платок воду процедила, во флягу слила, местечко по суше корьем выложила, чтобы присесть, с было куда. Как Иван явился с добычей, развели они костер, поужинали, птички пшина насыпали, да воды налили и спать легли. Ночью белым призраком опустился на стоянку белый сов. «Хватит дрыхнуть, царевич, пора отсюда убираться». Собрались быстро и ходу. Искали их или нет, тем Иван не интересовался. Углубились они всей компанией в болотину, чтобы следы потерялись, огоньки болотные разгоняя. И как-то незаметно добрались до того каменного лба, на котором шатер царевича стоял. Елена поначалу удивилась, а потом увидела, как Иван сразу мешок с инструментами достал. И к Сивке подошел, догадалась, на чью они стоянку наткнулись. Иван проверил свое добро. На месте всё. Вот жаль, Сивку пришлось шатром накрыть, а то бы, может, от солнца подзарядился. Вздохнул он, разглядывая верного друга, пока конь златогривый хрупал сочными стеблями какой-то трубчатой травы. «А ну, дай поглядеть!» сунулась к его кадавру Елена. «Дополнительная подпитка у тебя от чего?» «Дополнительная?» — изумился Иван. «Их и так три. От солнца, от овса и от накопителей». «У него же копыта. Он еще от земли подпитываться может», — не дала ему спуску Елена. «А если между шесть струнку натянуть, еще и от ветра приварок будет». Ну когда дай погляжу». Иван глянул, как ловко прекрасная за инструменты взялась. рукой махнул. Дуры с тазу не задерживались, а Елена, по слухам, лучшей ученицей была и закончила академию с отличием, так что сильно не испортит. Сов только ухнул насмешливо, когда царевич взялся на угольке неугасимом похлебку варить да взвар запарил из брусники, тут же на кочки собранной. Иван же к такому положению вещей спокойно отнесся елена ему нравилась и разумностью и рукодельностью а то что в сивку полезла так может оживить старого коня и поедут они дальше на двух и клетку с жартицей проще вести будет А кулеш сварить да взвар запарить дело нехитрое провозилась елена чуть не до заката однако сивка под ее руками дрогнул и голову поднял. А потом ступил пару шагов и жадно к болотной воде потянулся. «Иван!» тотчас крикнула прекрасная. «Фильтр очищающий стоит?» «Стоит!» отозвался царевич. «Можно через него для золотка воду отфильтровать». «Да и нам не помешает!» одобрительно кивнула Елена. «Думаю, утру твой сивка сил наберется и с болот нас вывезет. А дальше что? «Мне к отцу надо», — вздохнул Иван. «Я тебя в таз обещал доставить и от слова своего не отказываюсь. Но если позволишь, заедем сначала в тридевятое, клетку оставим». Елена задумчиво покивала головой и согласилась. Ей, кажется, нравилось это неспешное путешествие, в котором она понемногу возвращала свою магическую силу, освобожденную от пут властной бабки. а вместе с магией и уверенность в себе. Из болота они вышли под вечер. Встали лагерем у ручья, привычно поставили шатер, развели костер. Иван даже сетку в ручей закинул. Вдруг поймает кого, да хоть бы и раков. Все котлу приварок. Сидели так уютно, слушали куриное воркование жар птицы, тихий звон конских удил. редкое гудение жуков, летящих к березам. И так хорошо было, что царевич искренне пожалел, что ему надо в девятое ехать. В таз с Еленой куда бы лучше, но обещал царю-батюшке жар-птицу добыть. И добыл. Отдаст и скорее в таз. Или не в таз, только бы с Еленой. Подумал так Иван и тотчас голову пониже опустил. Она умница, красавица, свободная магичка. А он кто? То ли царевич, то ли кузнец. Пока в тереме живет, но лишь потому, что царица-матушка позаботилась. Да долго ли ему в царском тереме жить, коли брат царствовать станет? Неведомо. Лучше уж уехать за своей любовью обратно в Златогорье. Мастерскую открыть. Техномагические новинки собирать дочинить. «Прощай, Иван!» — раздалось вдруг над головой. Царевич вздрогнул, поднял голову и уставился на сова. «Как это прощай? Ты местечко не признал. Мы с другой стороны вошли. Вот там, за соснами, мой овраг и камень, которым мне сторожить велено. Разве ты не выполнил свой зарок? — нахмурился Иван. «Не выполнил», — сжался в неопрятный комок сов. «Объяснишь?» — понимал царевич, что с дорогами и гейсами не все так просто. Потому и не давил на друга. «Не могу», — снова вздохнул сов. «Подсказку оставлю», — тоскливо добавил он. «Не выбрасывай денег в колодец, не поворачивайся спиной к тому, кто тебе должен и...» «Колечко Елене на береги!» Иван покраснел и спрятал руку. Елена, пока в кадавра с инструментами лазила, все украшения с рук сняла и на платочек положила. А одно колечко будто само собой к Ивану подкатилось. Крохотное такое, на мизинец село, как плитое, а царевич не нашел в себе силу его вернуть. Подумал, Пусть хоть такая память о прекрасной останется. Спорхнул сов светке ветки и улетел туда, где камень лежал. На царевича будто холодом повеяло. Глянул он вслед сову, вздохнул и подкинул в костер сушняка. «Завтра на столицу поворачивать придется».